Глава сорок седьмая. Неожиданное решение. Почуяв резкое дуновение, Бессон опрягся. Из темноты коридора потянуло теплой подвальной сыростью. Казалось, невидимый из огромными легкими гоняет воздух, стараясь отдышаться и успокоить нервы специальной гимнастикой. Продолжительный вдох, свистящий выдох. Тишина. Из-под двери лаборатории, если верить табличке, послышалось мерное постукивание склянок. В сочетании с тихими вздохами безликого существа пробирало до костей, скажу я вам. Полковник жестом приказал группе остановиться. Фанат, заметив знак командира, пошарил в рюкзаке и выудил оттуда большую связку тончайших серебристых проводков, все как один подрезанных по размеру. «Стальная пряжа», — прошептал мне на ухо мут. Самое крепкое углеродное волокно в мире. невесомое прочные, абсолютно бесполезные блестяшки. Подходят разве что для подвязывания таких вот подозрительных дверей. Кто-то из сталкеров прошивает ими подкладку бронежилета. Несколько таких волосков легко сплетаются в прочный узел на пару часов. Просто так не порвешь, не перережешь. А потом распадаются сами собой поэтому ткани из них никак не получить. сварки волокна также не поддаются, но сдержать непоседливую тварь, притаившуюся за дверью, вполне могут, если есть к чему их прикрепить». Обвязав пряжей трубу отопления, фанат сцепил другой ее конец с дверной ручкой. Проверив крепость конструкции, полковник удовлетворенно кивнул. «Так спокойнее», — прошептал он, дергая дверь на себя. В ответ совсем не хлипкая филенка из листового металла с громким лязгом затряслась, почти слетая с петель. Безликий монстр, засевший внутри, зарычал, скрипя когтями по железу. Петренко поспешно отступил от двери. Несмотря на потуги мутанта, конструкция не поддалась, и создание вернулось к прежнему способу времяпрепровождения, то есть завздыхало и заухало на все лады устрашая нас или страдая от одиночества мысль абсурдна, конечно, но именно ощущение щемящей тоски поглотило меня от одного взгляда на эту дверцу. Как вы думаете, что это? почесала затылке бочка, недоуменно глядя на друзей. Главное, чтоб не кикомора, округлил глаза проводник. Ей и маленькой щели хватит, чтобы в нее просочиться. По гудению и вздохам, кстати, очень даже похоже. Повезло, что эти твари пассивные днем, так что советую не задерживаться. К ночи активность псевдоматрицы по трупу, как называют ее ученые, значительно возрастает. И вот она уже не гудит и вздыхает, а несется за тобой с бешеной скоростью, жужжа как волчок. Сети, как и прежде, нет, констатировал Бесо. А значит, просьбы о помощи кинуть не сможем. «Валить надо, да поскорее. Где одна кикимора, там и две, сами знаете. Этих тварей простой патрон не берет, только жечь. Керосин с собой никто не брал?» «Прикалываешься?» Фанат внимательно посмотрел на друга с явным намерением покрутить у виска. «Ну, водка тоже сойдет». Усатое лицо Бесо растянулось в улыбке. «Эй, господа свободные, чего притихли? Делитесь своими запасами». «Наскребем по сусекам, если что!» — махнул рукой струна. «Ты, друг, на меня не обижайся!» — с расстановкой произнес улыбчивый грузин. «Поди нащупай для начала свои сусеки. Когда петух, жареный в пятую точку, клюнет, не до поисков станет. Нет уж, доставайте белую, раз такое дело, не жадничайте и держите поближе. Но пробку не вынимайте и карту не прислоняйте!» — подмигнул фрименом бочка. Так оно надежнее будет. Я закрыл глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. Разговор пули с мутом про особое сталкерское чутье никак не шел у меня из головы. Очень хотелось пробудить свою чуйку, дабы не случайными инсайтами сознание накрывало, а чтобы, как у бывалых, все четко, по запросу. «Вот передо мной мой длинный полутемный коридор», Я мысленно двигался мелкими шагами, представляя себе метр за метром. Стена справа мне сразу не понравилась. От взгляда на нее у меня неприятно закололо в районе лопаток, словно кактус прислонили. Множество микроигл заскребло по коже, и я нетерпеливо передернул плечами, силясь стряхнуть это навязчивое ощущение. Прислушался. Тишина нарушают которую лишь мерное гудение светильников да гулкий шепот бесо, ввязавшегося с фиником в обсуждение, чем убивать Кикимору, если та нам встретится. Мысленно дойдя до конца коридора, я застопорился, будто прилип к полу напротив широкой серой двери, обитой листами потемневшего алюминия. Открыв глаза, я попытался различить ее очертания, едва заметные в полутьме. «Определенно мне захотелось в нее заглянуть. Я почувствовал это желание на уровне физики. Невидимые и даже неосязаемые щупальца тянули меня к двери, чем я не приминул поделиться с группой». Полковник с фанатом нахмурились а Пуля усмехнулся. «Открыл свой канал общения с Зоной, и теперь месседжи о Тонной летят как из пулемета? Не время для сарказма». Голос Эда казался встревоженным и серьезным. «Я тоже что-то чувствую, но мне наоборот очень хочется пройти мимо. Хотя КПК показывает, что эта дверка нам как раз и нужна». Карась лишь развел руками, а фримены, показавшиеся мне совсем сникшими, решили промолчать. «Без вариантов», — нахмурился Петренко, рассматривая местами почерневший металл. «Ощущения странные, воздуха не хватает». Тряхнув головой, он углубился в чтение карт. «Обходных путей нет, это главная галерея». Провесив болтами путь до конца коридора, Эд предложил нам последовать за ним. Справа по стене расположилась мощная плеж, так что аккуратнее, если не планируете оглохнуть часа на три. «Видишь?» — обратился он ко мне, как к новичку. «Проводку вдоль потолка слегка покорежило». Светильники вырубились. И больше ничего, никаких подозрительных признаков. Мало ли отчего древняя проводка пришла в негодность, ведь правда? Но дьявол кроется в мелочах, как известно. Несмотря на обрыв цепи, дальние лампы все же горят. Если прислушаться, заметишь едва различимый писк, будто сотни комаров звенят над водой пасмурным летним утром». Вообще полное название аномалии – комариная плешь. Когда в нее попадаешь, в голову и конечности разом врезаются сотни игл, фигурально выражаясь. Следом ощущаешь очень неприятное покалывание и писк в ушах. Особенно впечатлительные даже бывает теряют сознание. А потом звонкий гул отступает, и на смену ему приходит абсолютная глухота. Фиговое состояние для зоны, скажу я тебе. «Да уж», — оживился Домра. «Надо мной как-то по зеленке прикольнулись деды. Кинули артефакт в плешь. Ума хватило. Благо, не особо мощную, и на том спасибо. А потом позвали меня, как ни в чем не бывало, мол, смотри, какие штуки в зоне буквально под ногами валяются. Минут пятнадцать я думал, что стал инвалидом. А когда стала отпускать, казалось, что в ушах океан плещется». Он улыбнулся воспоминанием, подмигнув расплывшемуся в глупой улыбке Карасю. «Подрались мы тогда знатно, и всей компанией угодили на губу. Там, собственно, и подружились за десять суток». Перехватив мой взгляд, высокий долговец пояснил. «Да-да, именно я был тем дедушкой, приколистом. Дурной, молодой, заводила. Не ведал, что творил. Тогда я воспринимал зону как вызов. Но в итоге дезертировал из вооруженных сил и, кстати, намного раньше Домры, как ты верно догадался. А он остался в Чернобыле семь и даже умудрился сделать карьеру. Я же после первого убийственного рейда с научниками навсегда уяснил, что наш полкан Гнида отправлял ребят на смерть пачками. К исходу второго года службы мы просто взвыли». Штаб строго-настрого приказывал бороться с незаконным сталкерством, вместо того, чтобы вербовать, привлекая незаконный элемент к полезному делу. Даже с долгом командование успело повздорить. Но хуже всего были полевые выходы в зону. Если бы не фанат, гнили бы мои косточки под кустом. Но это уже совсем другая история. Проверив детектором подозрительную дверь, это осторожно толкнул ее ногой. Мощный луч его фонаря ударил в непроглядную тьму помещения там лестница на нижние уровни чисто заходим шепнул прикрывавший эда фанат устремляясь в темноту слева у перил притаился трамплин видите мелкую крошку вверх подкидывает слабенький но ну, а потолок приложит чувствительно так что бдим не расслабляемся ну с богом Выдохнул полковник, снимая с предохранителя оружие. Лестничный пролет сразу мне не понравился. На уровне глубоко подсознательном, с первых секунд. Странный холодок прошел между лопаток, пронзая позвонки. Ледяная струйка пота сползла вниз к пояснице, неприятно при этом пощекотав кожу. «Там внизу смерть!» кричало мое нутро, бушуя и сопротивляясь, не давая занести ногу над ближней ступенькой. Будто подслушав мои мысли, Эд жестом остановил карася, бросившего болт на лестничный пролет, уходящий в желтоватую полутьму подземелья. «Не надо! Замри!» — съежился проводник, будто ожидая удара по макушке. Долговец мгновенно застыл, как из Отменная дисциплина группировки дала о себе знать Казалось, он даже затаил дыхание, ожидая как минимум грома и молнии, способные его испепелить Круто уходящий вниз лестничный марш ничем не отличался от сотен своих собратьев Немного потрепанные ступени, разбитые сквозняками и временем Почему же тогда он вызывает такой животный ужас? Детектор аномалий молчал, как убитый Проводник же напряженно всматривался в полутьму, пытаясь разглядеть хоть что-то, а может почувствовать. Присмотревшись, я отметил тонкие темные всполохи, переходящие в дымные завихрения на самой дальней от нас последней ступени. Она вела к широкой лестничной площадке с одной единственной распахнутой настежь металлической дверью. Едва различимая в тусклом фонаре черноватая дымка закручивалась в спирали и расползалась по полу, постоянно двигаясь, отталкиваясь от стен, чтобы вернуться к точке своего первоначального пребывания. Создавая зыбкие волны, эта подвижная парообразная тьма кружилась и вздыбливалась, как живой организм, Подобно осьминогу, взмахивая щупальцами, казалось, она пыталась дотянуться до нас, но все не решалось. Перила, граничащие со ступенькой, объела густая ржа почти апельсинового цвета. Эд пристрастно осмотрел стены и потолок, а потом развернулся к группе. «Итак, дорогу нам перекрыла тихая смерть. Еще не настоявшаяся, молодая, но уже достаточно опасная». «Костюмы не помогут. Похоже, снова тупик». Он устало развел руками, стягивая с плеч огромный рюкзак. «Перил не касаемся, иначе аномалия может сработать. И тогда пишите письма. Болты не кидаем. Стараемся не делать резких движений. Не ровен час эти дымные щупальца заполонят пространство, поползут по стенам и потолку. Смерть от аномалии долгая и мучительная». Тут даже доктор помочь не сумеет. Сначала накатывает дикая апатия и слабость, как от долгой болезни. Потом лицо и тело покрывают прободные язвы. А через день-другой плоть просто разваливается, сползая с костей. При этом человек остается в полном сознании до самого конца. Боль, говорят, просто адская. «Аномалия способна разрядиться при попадании в нее живого организма и даже дать редкий артефакт, гнилоцвет, заживляющий любые раны за несколько минут. Но шанс мал, поэтому даже если желающие пожертвовать собой и найдутся, оно того не стоит», — грустно улыбнулся проводник. «Предлагаю переждать в подземелье выброс и просто повернуть назад. Плохо, конечно, возвращаться в зоне тем же путем». «Но вариантов не густо, а точнее их вообще нет». «А как же Калашников?» — строго спросил полковник. «Ты забыл, в чем суть нашей вылазки? Не успеем перехватить его до выброса, считай, провалили задание». «Можно разыскать любого мутанта, пристрелить и закинуть в аномалию», — предложил Бочка, но Эд сразу отмел его вариант. «Организм должен быть живым, не трупом, не зомби». «Ответил он. И достаточно большим, чтобы аномалия сработала. Тушкан или крыса не подойдут, как и я, впрочем, или финик», ухмыльнул Свет. «Калибр не тот». «Да», — протянул Петренко, «в подземелье зверья нет, и даже если мы найдем кого-то подходящего по размеру, то вряд ли сможем с ним справиться, не убив. Наш сегодняшний поход — это живая иллюстрация к понятию невезения вздохнул Домра. «А я, кажется, знаю, как можно поступить». Мут привычным жестом вытянул указательный палец вверх, грозя им в пустоту. Уставившись на меня немигающим взглядом, он расплылся в улыбке, как сумасшедший. выворачивая рюкзак, грач». «Не понял», — возмутился я. «Что за гоп-стоп среди бела дня? Или в наших рядах буйным цветом расцветает дедовщина?» Не понимая, что от меня хотят, я все же стянул свой баул на землю, не торопясь открыл его, и тут же мой взор наткнулся на контейнер с новым артефактом. «Блин, ну точно, елки! Ручка!» Мут и так, перегруженный полезным снаряжением, отдал мне ее на хранение, и все мы благополучно забыли о находке в круговерте последних событий. «Вот именно!» удовлетворенно кивнул Мут, обернувшись на полковника. «Рискнем?» Тот нехотя выудил контейнер из моего рюкзака и повертел его в руках, словно примеряясь с какой стороны за него взяться и стоит ли вообще. «Как думаешь, бродяга, все ли двери в зоне стоит открывать? Я считаю, он больше опасен, чем полезен. Во всяком случае, пока его не изучили. Наверху гон, близится выброс» подал голос Бесо. «Если Калаш уйдет, сами знаете». Он покосился на притихших свободовцев и многозначительно промолчал. «Ничего хорошего не жди. Он ждал этого дня два года. Неспроста. Соратников в свои планы не посвящал. Но даже тех крох информации, что до нас дошли, достаточно, чтобы рвануть когти со всех ног и тряхнуть Калашникова, пока он не наворотил дел» для начала давайте выйдем с пролета сморщился эд не нравится мне поведение этой аномалии осторожно пройдя вдоль стены с плешьью мы расположились в соседнем коридоре я готов шагнуть первым нарушил молчание мут и посмотреть что там за дверью думаю этот арт генерирует пространственные аномалии и холка чую что им нужно воспользоваться иначе все пропало Надев защитную перчатку, Мут выудил ручку из гермоконтейнера, приставил ее к стене, краткая вспышка и артефакт буквально на глазах прирос к бетону, образовав небольшую дверь, крашенную шершавой эмалью. Помедлив, Мут открыл ее, и вместо предполагаемой тьмы на той стороне показались очертания небольшого облицованного кафелем помещения. Стол для разведения реагентов. Прочел я пластиковую табличку, пожелтевшую от времени. Расписание работы химлаборатории НИИ Пси Транс. Вслух пробормотал бочка. Отлично! Это вход во внутренние помещение НИИ! Ликующе воскликнул пуля. Доктор о них говорил. Нам туда. Благодаря арту мы сэкономим изрядное количество времени. Не говори гоп мрачно пробормотал Петренко. «Не доверяю я этим подаркам зоны. Может, нас испепелит при переходе? Или того хуже, расщепит на части, как ребят-первопроходцев в Лиманск. Помните?» Бочка недовольно скривился, подавляя приступ дурноты. Столь красочными были воспоминания. «Не тронь лихо, пока оно тихо, полковник», перешел сталкер на «ты». «До сих пор с души воротит». «Давайте я пойду», — струна невесело улыбнулся группе. «Если подохну, то хоть не зря. Знаете, когда грач рассказал о своем видении, меня не кисло заклинило. Я тех мэнов, пропавших с блокпоста, всегда считал реальными чуваками. Дружил с ними, восхищался крутостью характера. Они олды по всем статьям, авторитетные, резкие, знающие» и даже замечая тревожные звонки, не хотел я верить в скверность их натур. «Да брось ты!» — одернул его дух, но струна лишь покачал головой, давая понять товарищу, что решение принято. «У нас же и девчонки в свободе есть, ни для кого не секрет», — совершенно спокойно продолжил Фримен. «Я неожиданно понял, что это исповедь. Неловкая, несвоевременная, но столь необходимая для струны». «Была и одна особенная. лампа звали», — раскраснялся парень. «За год в группировке у нас с ней сложилось крепкое френдство. Так вот, барин, один из тех кренделей, что пропали с радаров, положил на нее глаз, ухаживал как мог, а она ни в какую. Отваживал ребят от нее всячески. Кого крепким словом, а иных кулаками. Даже со мной столкнулся однажды, спрашивал с меня за дружбу с лампой. «Чуть не подрались. Если бы не Лука, что барин бы меня чисто прибил». Однажды Лампа с напарницей ушли в зону. Несколько недель их не было. Мужики снарядили поисковый отряд. Нашли девчонок неожиданно близко, в схроне на дикой территории, мертвыми. Врач сказал передоз но я-то знаю, что она ничего крепче пива не употребляла, тем более в ходке». А за пару дней до того у них с барином разыгралась некрасивая сцена, где он ей на эмоциях пригрозил. «Все равно со мной будешь или ни с кем. День тебе на раздумья». «Ну, вам известно, что в свободе с дисциплиной полный швах. Живи сам и дай жить другим». На барина никто и не подумал. Он первый, кто заухал и забил тревогу. «Любовь же, все дела». Но знаете, есть у меня опасение, что это он ее и угробил. Случайно или специально. Может, хотел обдолбать ее, ну и... Вы понимаете. Струна грустно всхлипнул и совсем повесил голову. Как будто он точно знал, где девчонок искать. И четко просчитал, что с него не спросят. Он хороший боец, ценный член группировки и все такое. Только Лампа не любила наркотики, это раз едва он и еще несколько бойцов в то время несли пост в секрете. Отлучиться ничего не стоит, отследить лампу с ее напарницей по сети тоже. Вот я и думаю, что барин с товарищем просто сгоняли за девками в зону, но что-то пошло не так. Может, они и не думали их убивать. Иначе почему твой Димка?» — обратился струна ко мне. Оставил их в живых, заставляя, как ты выразился, для начала искупить вино. А я вот смолодушничал. Никому не рассказал, что подслушал их ссору с лампой. Зассал открыто конфликтовать с барином. Спустил все на тормоза. Такая вот портянка, а не друг. Поэтому я пойду первым. Надоело прятаться за спинами и видеть, как погибают товарищи».